Глава двадцать шестая Утром Роман проснулся и стал поджидать до шутку. Завешенное матом окно смутно угадывалось в темноте. За ночь зимовье сильно выстало. Было в нем по нежилому сыро и холодно. Корова поднялась уже с подстилки. Роман встал, пробрался мимо нее к окну и поднял мат. Мутный серый свет проник в зимовье. По дымку из трубы Козулинского зимовья он определил, что все еще дует сильный ветер. Рваные облака низко неслись по небу, хмуро курились вершины хребтов на востоке. Он поглядел на них и почувствовал себя, как птица в клетке. Старик Козулин вышел из зимовья, взял лопату и стал разгребать выросший за ночь перед дверью сугроб. Ветер трепал завязанные на затылке концы его желтого башлыка. Из-под повети появилась с подойником в руках Дашутка. Что-то сказав старику, зашла в зимовье. Старик разметал снег и направился во дворы. Следом за ним побежала черная собачонка, обнюхивая каждый торчавший из снега предмет. Дашутка пришла к Роману, когда старики угнали скот на водопой. Она принесла котелок с чаем, стопку горячих гречневых колобов и туесок сметаны. Роман сразу же заметил, что она принарядилась как могла. На ней была красная бумазеевая кофточка и белая шаль с кистями. От этого пропала у него на нее всякая досада за долгое ожидание. Она извинилась, что не пришла раньше. Колобами тебя угостить захотела. И виновата улыбнулась, едва шевельнув губами. «И охота тебе возиться со мной. Я ведь не гость. Это ты так думаешь, а я иначе рассуждаю. Для меня ты гость. А не боишься ты с таким гостем в беду попасть?» Ведь тебя живьем съедят, если дознаются, что ты меня укрывала. Зря ты со мной связалась. Из непонятного упрямства говорил он не то, что думал. Губы до шутки презрительно дрогнули, гневная морщина легла между круто изогнутых черных бровей. — Ты случайно не с левой ноги встал? Скажи уж лучше прямо. Не Люба тебе, что свела нас вот так судьба. — Не Люба, так я бы здесь не остался. Нрав ты мой знаешь. — Знаю, да не узнаю. Если говоришь правду, так жалеть меня нечего. Ты знаешь, что мне дедушка сказал? Гляжу, — говорит, — я на тебя, и диву даюсь. Со вчерашнего дня тебя будто подменили. Не умылась ли ты, — говорит, — живой водой? А ты жалеть меня вздумал. Нет, не в попад твоя жалость, Роман Северьяныч. Если не кривишь душой, забудь свой страх за меня. Пораженный, Роман не знал, что ответить ей. Стало ему ясно. Неизменно верна шутка той первой и горячей любви, от которой осталась у него в сердце одна лишь ноющая боль. И еще увидел, выгранило время ее характер, травило и не вытравило душевную красоту. «Сходи куда-нибудь прогуляйся, если надоело взаперти сидеть», — посоветовала дошутка, заметив происшедшую в нем перемену. «А я постараюсь сегодня дедушку домой спровадить». Роман согласился, и когда уходил по заметенной сугробами дороге к лесу, она крикнула ему вдогонку. — У дедушки в осиновом лагу ловушки на куропаток стоят. Огляди их там за попутье. Проводив его, до шутка пошла чистить телячью стайку. Не провела она там и полчаса, как услыхала топот верховых лошадей, голоса. Она выглянула из стайки и увидела. К зимовью подъезжали с берданками за плечами Платон Волокитин, Никифор Чипалов и Прокоп Носков. «Вовремя я романа спровадила, словно кто надоумил меня», — подумала она, спокойно выходя из тайки. Платон, увидев ее, закричал. «Здорово, Дарья! Постояльцев вы тут никаких не держите!» «Нет. Какие тут могут быть постояльцы? Вот, может быть, вы у нас тут поживете?»